Если супруги интересуют друг друга как личности и как сексуальные партнеры, то их брак счастливый. Но следует отметить, что интерес возбуждается незнакомым. Поэтому муж и жена должны постоянно меняться, причем в лучшую сторону, то есть необходим постоянный личностный рост. Вот как оценивает значение интереса известный психолог Томпкинс. Интерес – интерес.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 Эмоции интереса сопровождаются оптимальным функционированием всех органов и систем. Человек, испытывающий интерес, можно сравнить с автомобилем, который со скоростью 90 км/ч едет по гладкой дороге, что приводит к минимальному расходу топлива, с нашегонию ходовой части и максимальному пробегу. Однако надо помнить, что при длительном, устойчивом интересе можно загнать себя